Глава 4. Дух Белой Кости Давайте ненадолго отвлечемся от нашей темы вспомним, как царь-безьян Суну-кун боролся с Байгудзином, духом Белой Кости. Дух был коварен, и победа над ним досталась нелегко. К чему мы сейчас вспомнили ту давнюю историю? К тому, что духом, госпожой Белой Кости, китайцы прозвали Дзян Цин, Актрису, ставшую в 1938 году четвертой и последней по счету женой Мао Цзэдуна. При рождении ее назвали Ли Шумен – простая и чистая. И только в 1937 году, после перехода к коммунистам в Янь-Ань, она взяла псевдоним Дзян Цин – «Изумрудная река» или «Юная река». И под этим именем вошла в историю. Правда, в народе ее прозвали «духом белой кости», намекая на вредность и живучесть. Нольсти сравнивали Цзян Цин с великими императрицами прошлого – Ци Си, Тянь или Лю Ихоу. Ци Си, годы жизни 1835-1908, вдовствующая великой императрица династии Цин, правившая Китаем с 1861 по 1908 год. У Цзэ Тянь – годы жизни 624-705, вдовствующая императрица, правившая Китаем с 665 по 705 год и основавшая в 690 году новую династию Учжоу, тарай Джоу, просуществовавшую до 705 года. Люи Хоу, она же императрица Люи джи или императрица Люи Тай Хоу, вдова ханьского императора Гао Цзу, правящая Китаем со 195 по 180 год до эры Однако нужно признать, что сравнение с духом Белой Кости было самым точным, потому что вреда людям от Зиан цин было много, Оппозиции оказались непоколебимыми благодаря расположению Мао Цзэдуна, который ради бина Бенадзиан Цзин развелся со своей третьей женой Гу Юань. Цзин Цзин считается четвертой женой Мао, а Гу Юань – третий, но вряд ли можно назвать первый брак Мао полноценным. В 1908 году родители женили 14-летнего Мао на 18-летний Ло Исю, семья, которая состояла в родстве с семьей Мао. В 1910 году Ло Исю скончалась. Впоследствии Мао говорил, что его женили против воли, брак оказался фикцией. Мао не жил с навязанной ему женой и вообще не думал о ней. Первой настоящей женой Мао стала Ян Кайхуэй, на которой он женился в 1920 году. Ян разделяла политические взгляды Мао и в 1922 году вступила в Коммунистическую партию Китая. Она помогала мужу в делах, а с 1929 года вела подпольную работу в родном Чанша и его окрестностях. В октябре 1930 года Ян была арестована вместе со средним сыном Мао Аньином и вскоре казнина От Мао Ян родила троих сыновей – Аньцина, Аньина и Аньлуна. После казни матери Аньцина, Аньина и Аньлуна переправили в Шанхай на попечение местных коммунистов, где они, по сути, вели беспризорный образ жизни. Мао Ань Лунь вскоре умер от дизентерии, а его старшие братья выжили. Что же касается Мао Цзэдуна, то он еще при жизни Ян Кайхуэя оставил ее ради соратницы по борьбе Хэ Цзэчжэнь, с которой прожил до 1937 года. Хэ Цзэчжэнь, также известная как Хэ Гуи родила от Мао трех дочерей и троих сыновей. Кто-то из детей умер в раннем возрасте, кто-то потерялся, оставленный на попечение чужих людей в военное время и можно проследить только судьбу младшей дочери Ли Мин по прозвищу Цзяо-Цзяо. В 1937 году Хэ Цзэйчжэнь уехала в Советский Союз для лечения и учебы в Коммунистическом университете Трудящихся Востока имени Сталина. Это учебное заведение Коминтерна существовало в Москве с 1921 по 1938 год. Глаза не видят, сердце не тревожится. Вскоре после отъезда Хэ Мао сблизился с Цзянцин. Ли Шумен появилась на свет в марте 1914 года в городе Джучени, провинции Шаньдун. Отец ее был плотником и настоящим домашним тираном, легко переходившим от бранных слов к тумакам. Не в силах жить жестоким мужем, мать Зиан Цин ушла от него с малолетней дочерью на руках. Впрочем, по другой версии, отец рано умер, и матери пришлось самой зарабатывать на жизнь в качестве прислуги продавщицы тофу. Продажа тофу... Китайский эфемизм для обозначения проституции Дочери мать внушала, что та должна стать принцессой, намекая на удачное замужество. Но могла ли бедная женщина предположить, что ее чистое и скромное дитя станет красной императрицей Китая, по сути, вторым человеком в Поднебесной? В биографии Дзян Цин очень много неясного. Сама она рассказывала себе не очень-то охотно, да вдобавок жонглировала фактами, словно мячиками а те, кто знал ее в юности, предпочитали держать языки за зубами во избежание неприятностей. Дух белой кости была мстительнее любого Хуапигуя. Хуапигуй – дух с разрисованной кожей, злобный демон, выглядящий как человекоподобное существо с зеленой кожей и острыми зубами. По ночам Хуапигуй пожирает людей, предварительно содрав с них кожу, которую он днем натягивает на себя в целях маскировки. По китайским поверьям, хуапигуями становятся женщины, которых при жизни кто-то обидел настолько сильно, что они не могут обрести покой после смерти. Нередко такой обидой становится отвергнутой любовь. Потеряв мать в 14-летнем возрасте, Дзян Цин поступила в труп бродячих актеров и сумела довольно далеко продвинуться на этом поприще, став звездой шанхайской сцены снявшись в нескольких картинах. В актерском мире она была известна под поэтичным псевдонимом Лань Пин. «Голубое яблоко». Еще в 1933 году Дзян Пин вступила в КПК, но это обстоятельство не сказалось на ее актерской карьере, хотя в конце 1934 года ей пришлось три месяца провести в заключении. До встречи с Мао Дзян Цин дважды побывала замужем. Она была поистине неординарной женщиной, примечательной благодаря не только красоте и актерской славе. Дзян Цин серьезно изучала философию, делая акцент на марксизме. Обладала хорошим слогом и изысканным почерком, превосходно шила и вязала, была отличной наездницей и довольно неплохим стрелком, несмотря на то, что винтовки предпочитала кисть. Китайцы пишут кистью, обмакивая ее в тушь. Вдобавок Дзян Цин отличалась выдержкой и переносила все тяготы лишения военной жизни со стойкостью опытного бойца. Могла ли такая жемчужина ускользнуть от внимания Мао Цзэдуна? Конечно же нет. Летом 1937 года эта выдающаяся женщина оставила своего второго мужа, с которым прожила около года, и сбежала к коммунистам в Янь-Ань, взяв в себе новый псевдоним Дзян Цин. Здесь она стала выступать на любительской сцене, а вскоре начала посещать лекции Мао Цзэдуна в местном контряпонском военно-политическом университете. Роман Мао – женщина, репутация которой оставляла желать лучшего – вызвал неодобрение многих партийных функционеров, вплоть до генерального секретаря ЦК КПК Лоу Фу. Но Мао посоветовал недовольным заниматься своими делами, не встревая в чужие, и в ноябре 1938 года женился на Дзян Цин. Для того, чтобы положить конец сплетням о прошлом своей подруге, Мао приказал недавно назначенному руководителю Шехуэйбу Кан Шену поручиться за Дзян Цин. Коммунистическое ведомство Шехуэйбу Главное управление по специальным вопросам. Занималась разведкой и контрразведкой с ноября 1938 года по август 1949 года. Ручательство главы спецслужб возымело действие, поскольку отныне любой выпад в адрес Дзян Цин мог считаться контрреволюционным и караться смертью. Первоначально Дзян Цин довольствовался ролью преданной заботливой жены, которую она играла великолепно. Очень скоро Мао уже не мог представить жизни без нее. С товарищами по партии Дзян держалась ровно и дружелюбно, ничем не подчеркивая своего положения. В августе 1940 года Дзян Цин родила Мао дочь лина На, их единственным ребенком. В 1949 году Дзян Цин была назначена заместителем директора комитета по кинематографии. На этом посту Дзян осуществляла цензуру убирая с проката фильмы, не соответствовавшие стандартам социалистического искусства, которые она сама и разрабатывала. В качестве примера можно вспомнить запрет гонконгской картины «Печали запретного города. Тайная истории Цинского двора», пользовавшейся в Китае большой популярностью. Казалось бы, ну что можно найти контрреволюционного в повествования о последних десятилетиях династии Цин? При желании, возможно, все. Создатели картины показали императора Гуан Сюя добродетельным и мудрым правителем, радеющим о благе своей страны, что в целом соответствовало действительности. Дзян Цин усмотрела в этом контрреволюционный выпад, поскольку идеализация образа императора противоречила коммунистическим установкам. Поначалу китайская общественность не приняла эту критику всерьез, но после того, как в поддержку супруги выступил сам Мао, картину сняли с проката. В своем рвении Дзян Цин замахнулась даже на сон в красном тереме, столб китайской классической литературы. В 1954 году она попросила главного редактора газеты Женьмин-Жибао Дэна То опубликовать статью о романе «Сон в красном тереме», написанную двумя студентами Шаньдунского университета Ли Сифанем и Лань Лином. Ли и Лань отвергали буржуазную интерпретацию романа, разработанную видным литературоведом Юй Пинбо, и предлагали вместо нее собственное толкование текста, крайне примитивные, полные штампов. ДНТО отказал в публикации под предлогом того, что партийный орган не может служить площадкой для литературоведческих дискуссий, но Мао приказал ему опубликовать статью. В самом начале культурной революции ДНТО подвергся такому яростному шельмованию, что в не отравился. Дзян сын ничего не забывала и ничего не прощала. В 50-е годы прошлого столетия Дзян не проявляла особой политической активности. То ли Мао не хотела раньше времени выпускать духа белой кости на волю, то ли сыграла роль плохое состояние здоровья Дзян, у которой в 1949 году диагностировали рак шейки матки. Трижды и подолгу Дзян лечилась в Советском Союзе, и вроде бы к 1957 году ее состояние стабилизировалось. Во всяком случае, дожила она до мая 1991 года и покончила жизнь самоубийством, поскольку на тот момент была неизлечимо больна. Самое компетентное лицо в сфере культуры – полководец на культурном фронте, отважный знаменосец великой пролетарской культурной революции, образцовый конфуцианец нашей эпохи, образцовый пример для всех китайцев, бдительный страж достижения революции. Подобных титулов у Цзян Цин было великое множество, но на судебном процессе, состоявшемся в 1981 году, она дала себе наиболее верную характеристику. Я была верной собакой председателя Мао, я кусала того, которого он просил укусить. Некоторые биографы склонны утверждать, будто Мао Цзэдун находился под каблуком у Дзиан Цзин, но вряд ли такой человек, как Мао, мог бы подчиняться чужой воле. Дзиан Цзин заботилась о Мао и исполняла обязанности его личного секретаря, но на ее месте вполне могла бы оказаться другая женщина. Очень интересные, хотя и краткие воспоминания о Дзиан Цзин оставила видный советский китаевед, Анастасия Ивановна Куртунова, общавшаяся с ней в пятидесятые годы, когда Дзян проходила курсы лечения в Советском Союзе. Эти воспоминания очень ценны, поскольку Куртуновой, как советской гражданке, не было нужды восхвалять Дзян Цин, и она могла позволить себе такую роскошь, как объективность. Внешность Дзян, которой в момент знакомства в 1949 году было 35 лет, Куртунова описывает так. Выглядела всегда элегантно, благодаря изящной фигуре, Умению носить одежду, она одинаково привлекательно выглядела как в брючной паре, так и в платье, которое надевала только в жаркие дни до да во время приема гостей и выездов, и отработанной манере поведения. У нее были живые черные глаза миндалевидной формы, правильные черты лица со слегка выдающимися вперед зубами, гладко зачесанные назад блестящие черные волосы с тугим узлом сзади, тонкие кисти рук, рост 164 сантиметра. При хорошем расположении духа она заразительно весело смеялась. «Дзян Цин, по моим наблюдениям, обладала цепкой памятью», продолжает Картунова. «Она все, что называется, хватала на лету и, видно, запоминала навсегда. Была осведомлена о положении международном коммунистическом движении, знала по памяти имена руководящих деятелей многих коммунистических и рабочих партий мира, неплохо ориентировалась в вопросах о положении в странах народной демократии Восточной Европы и, конечно, о развитии событий в Китае. Словом, Дзян Цин, будучи личным секретарем Мао Цзэдуна, варилась в широком потоке информации, которая ложилась на его стол, и небезуспешно запоминала то, что ей казалось интересным и полезным. Обращала на себя внимание ее манера общаться с людьми разного социального положения. Я не переставала удивляться ее умению перевоплощаться в беседах с навещавшими ее людьми разного должностного положения. Я видела, как она меняет тональность, линию беседы. И не было случая, чтобы произошел какой-либо прокол. Она как-то точно угадывала, с кем и как следует себя вести. Думаю, здесь помогала ей школа шанхайской киноактрисы в прошлом. Дзян Цин была достаточно начитана. Хорошо знакома с русской классической и советской литературой, французской классикой, английской американской литературой. Все в переводах на китайский язык. Иностранными языками не владела. Сомневаюсь, чтобы она сколько-нибудь прилично была знакома с китайским классическим языком вэнь поскольку, как мне казалось, она не очень понимала стихи Мао Цзэдуна, которые он писал ей на вэнь и иногда присылал в письмах жене. Вэнь-Янь литературный язык, классический письменный книжный язык Китая, который использовался в основном до начала XX века в литературных произведениях, научных публикациях, официальных документах и в деловой переписке. Воинственная фурия времен культурной революции не имеет ничего общего с деликатной дамой 50 годов, но, тем не менее, это был один и тот же человек. После совещания 7000 Мао разочаровался в своем ближайшем окружении и тех кадрах, которые он считал верными и надежными. В столь тяжелые моменты людям свойственно искать опору в своих близких, и Мао нашел такую опору в Дзян Цин, которую он мог безгранично доверять хотя бы потому, что они были связаны одной пуповиной. Благополучие Цзян Цзин зависело от благополучия Мао. А двадцатилетняя разница в возрасте позволяла Мао рассматривать Цзян в качестве своей преемницы. Подражая императорам, Мао вполне мог передать власть одному из своих сыновей. Но один его сын, Ань Ин, погиб во время Корейской войны, а другой Ань Цзин страдал психическим расстройством, вероятно шизофренией, и не был способен к управлению государством. Мао Аньцин был далек от политики, в светлой промежутке между пребыванием в психиатрических клиниках он занимался переводами с русского на китайский, благо хорошо знал русский язык. Его заболевания связывались с трагическим инцидентом, произошедшим в 1930 году в Шанхае, когда Аньцин, живший тогда на улице, был жестоко избит полицейским. В литературе можно встретить упоминание о том, что в конце 50-х годов прошлого столетия Цзян Цин была назначена министром культуры КНР, но это неправда. С 1949 по 1964 год министром культуры и заместителем председателя Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства был известный писатель Мао Дунь, а его преемником, по которому пришелся первый удар культурной революции, стал журналист Лу Динь И. Но неформально Цзян Цин управляла китайской культурой с середины 50-х годов и ее мнение значило для Мао больше, чем мнение министров и секретарей ЦК КПК. И о доверии, которым пользовался Цзян Цин, можно судить по одной ее фразе, сказанной уже после смерти Мао. Мао скрыл свой гнев на совещании 7000 и сумел отомстить лишь во время культурной революции. С кем еще Мао Цзэдун мог делиться своими сокровенными планами, как не с верной женой? Кому еще он мог доверять безгранично? В августе 1937 года Мао Цзэдун опубликовал статью относительно противоречия, где, в частности, говорилось «Если взять последовательность движения человеческого познания, то оно всегда постепенно расширяется от познания единичного специфического к познанию общего. Люди всегда познают прежде всего специфическую сущность многих различных явлений и только затем могут переходить к обобщению, познавать общую сущность явлений». Лишь познав данную общую сущность, руководствуясь этим общим знанием и в дальнейшем исследуя различные конкретные вещи, которые еще не исследованы или исследованы неглубоко, и найдя их специфическую сущность, можно пополнить, обогатить и развить знания данной общей сущности, не допуская, чтобы это знание общей сущности превратилось нечто окостенелое и мертвое. Эти заумные слова можно перечитывать многократно, но смысл их останется скрытым, поскольку никакого смысла в них нет. Зато они позволяют манипулировать понятиями, выворачивая их наизнанку ради мнимого познания общей сущности. Подобно всем коммунистическим лидерам, мнящим себя истинными марксистами, Мао Цзэдун подбирал подходящее теоретическое обоснование для каждого своего шага, и Дзян Цзин ему в этом помогала, благо обладала широкой эрудицией и хорошо подвешенным языком а уж по части каллиграфии она превосходила самого мао который был весьма продвинутым в этом искусстве предварительная часть нашего повествования окончена пора переходить к основной вот лозунги времен культурной революции которые помогут вам настроиться на нужную волну критиковать старый мир и построить новый при помощи великих идей Мао Цзэдуна в качестве оружия высоко нести великое красное знамя идея маоздуна Непримиримо критиковать проявление контрреволюционной ревизионистской линии в литературе и искусстве. Решительно разбить тех партийных руководителей, которые предпочитают следовать по капиталистическому пути. Раздавить контрреволюционное стремление к реставрации капитализма. Да здравствует пролетарская революционная линия с возглавляющим ее председателем Мао. Да здравствует непобедимый Мао Цзэду на его великие идеи. Настроились? «Слушаем дальше».